У нее, по-моему, крылья. — Это ворон! — пронзительно вскрикнул труляля Братья бросились бежать и через минуту скрылись из виду. Алиса нырнула в лес и спряталась под большим деревом. — Здесь ему до меня не добраться, — подумала она. Он такой огромный, что между деревьев ему не пролезть. Как он машет крыльями! От них в лесу прямо буря поднялась. Вон летит чья-то шаль, видно, ее сорвало ветром. Глава пятая. Вода и вязание. С этими словами она поймала шаль и стала смотреть, кому бы ее отдать. Не прошло и минуты, как из чаще стремительно выбежала Белая королева, широко раскинув руки, словно в полете. Алиса с улыбкой пошла ей навстречу с шалью в руках. — Я так рада, что перехватила ее, — сказала Алиса и накинула шаль королеве на плечи. Белая королева только взглянула на нее испуганно и растерянно и тихонько что-то пробормотала. Похоже было, что она отвердит — бутерброд, бутерброд. Впрочем, разобрать слова было невозможно. Одно было ясно — если ей хочется побеседовать с королевой, начинать придется самой. Помолчав, Алиса робко промолвила. «Я уже отчаялась». Но королева не дала ей договорить. «Отчаялась?» — повторила она. «Разве ты пьешь чай, а не молоко?» «Не знаю, как это можно пить чай». «Да еще утром...» Алисе не хотелось начинать знакомство спором Она улыбнулась и сказала, «Если Ваше Величество скажет мне, когда нужно пить чай, я постараюсь всегда следовать вашему совету». «Детям чай пить совсем не надо», — сказала королева, «пусть пьют молоко. Другое дело, взрослые. Я вот сейчас, к примеру, битых два часа отчаивалась, с вареньем и сладкими булочками. Пожалуй, было бы лучше, так, по крайней мере, показалось Алисе, если бы она не отчаивалась так долго, а немного причесалась. «Все на ней в крих и в кость, подумала Алиса, глядя на королеву. Всюду булавки. Разрешите я поправлю вам шаль, сказала она вслух. Она съехала на бок, — Не пойму, что с ней такое, — грустно проговорила королева. — Должно быть, она не в духе. Я ее где только могла приколола, но ей никак не угодишь. — Не мудрено, — сказала Алиса, осторожно поправив шаль. — Ведь вы ее прикололи всю на один бок. — А волосы? В каком они виде? Щетка в них запуталась. — сказала королева со вздохом. — А гребень я вчера потеряла. Алиса осторожно вытащила щетку и, как могла, причесала королеву. — Ну вот, теперь, пожалуй, лучше, — сказала она, переколов чуть не все булавки. — Ну, знаете, вам нужна горничная. — Тебя я взяла бы с удовольствием, — откликнулась королева. — Два пенса в неделю и варенье на завтра. Алиса рассмеялась. «Нет, я в горничные не пойду», — сказала она. «К тому же я варенье не люблю». «Варенье отличное», — настаивала королева. «Спасибо, но сегодня мне, право, не хочется». «Сегодня ты бы его и не получила, даже если бы очень захотела», — ответила королева. «Правило у меня твердое варенье на завтра и только на завтра». «Но ведь завтра когда-нибудь будет сегодня?» «Нет, никогда. Завтра никогда не бывает сегодня. Разве можно проснуться поутру и сказать, ну, вот сейчас, наконец, завтра?» «Ничего не понимаю», — протянула Алиса. «Все это так запутано!» «Просто ты не привыкла жить в обратную сторону», — добродушно объяснила королева. «Поначалу у всех немного кружится голова». В обратную сторону, — повторила Алиса в изумлении, — никогда такого не слыхала.